Глава 14. Ты? Тома глядит на меня несколько секунд, не моргая, когда я заканчиваю свой рассказ. Глядит так, будто я поведала ей что-то такое, от чего у нее волосы на голове зашевелились. Но это всего лишь моя жизнь. Ты серьезно сейчас? варя ты шутишь? Пожалуйста, скажи, что шутишь, что вся эта история просто сценарий какому-нибудь жуткому кино. Я сижу на банкетке возле фортепиано, сгорбившись, руки прижаты к груди. Дышу тяжело, потому что проговорить это вслух было, как вырвать за нозу размером с топор. Словно снова пережить всё это, обернуться и посмотреть в пугающую тьму за спиной. Все именно так, выдыхаю. Я не шучу. Я бы очень хотела, чтобы это было шуткой. Тома нервно вскакивает, начинает ходить по кабинету, Она как будто не знает, куда деть руки. Рыжие кудри разлетаются. Пальцы судорожно дергают рукава ее ярко-синего свитера. Это... это звездец, прости. Но, блин, Варя, это ж кто он вообще такой? Она замирает. Он убил твоего отца? Ты была с ним, потом сбежала. А теперь он снова тебя нашел, и все это мафия, насилие. Выёбистая сучка-невеста. Вот это все как в кино? Я киваю. Медленно, безэмоционально. Только в кино там всегда спасают в конце, а здесь никто не спасет. Это... Это просто реальность Тома. Грязная и беспощадная. Моя реальность. Да ну тебя! Она вскидывает руки, встряхивая разноцветными браслетами из бус. Ты не одна, поняла? Ты не одна в этом. «Тома! Нет, не смей!» — грозит пальцем. «Не говори мне, что я не должна лезть, что это не мое дело. Ты моя подруга, ты человек, который всегда был рядом, когда у меня в жизни все шло по жопе. И теперь ты хочешь, чтобы я просто сидела и смотрела, как тебя медленно ломают? Да пошло оно все. Я отвожу взгляд. В горле встает горький ком. Ох, зря я ей рассказала. И все же не стоило, зная Тому. Это опасно, Тома. Он... Ты не представляешь, на что он способен. И что? Будем просто ждать, пока он решит, когда тебе дышать и с кем разговаривать? Пока его невеста будет приходить в школу, смотреть на тебя, как на пустое место, и угрожать? Пока он не заберет тебя окончательно, как... как куклу. Поставит на полку и будет любоваться, когда ему вздумается. Я молчу, потому что страшно потому что она права и потому что я не верю, что выход вообще есть. Но Тома вдруг замирает и прищуривается. Я знаю этот взгляд. У нее появилась идея, и я бы обрадовалась, как всегда, но не в этом случае, потому что придумать тут ничего невозможно. Из этой западни выхода нет. Второй раз уйти Игнат мне не позволит. — Слушай, — говорит она медленно, — у меня же есть дача что смотрю на нее непонимающе дача в лебедевке глухой поселок электричка туда два раза в день через день асфальта нет один магазин и лес кругом дом теплый уютный никто туда не ездит мы с мамой его давно обустроили, но сейчас он пустует тома варя он тебя там не найдет никто не найдет даже если и найдет не сразу «У нас будет время подумать, время выдохнуть, поняла?» Я колеблюсь очень сильно. Страх снова подступает к горлу, сдавливает его своими острыми клещами. «А если он найдет, А если с Томой что-то случится?» Я не вынесу, никогда себе не прощу. Но она подходит снова и берет мои руки в свои, смотрит в глаза серьезно, спокойно, по-настоящему. Я тебя туда отвезу, сегодня, после занятий. Возьмём самое нужное и уедем. Побудешь там пару дней, подумаешь. Я буду рядом, не дам тебя в обиду, Варя. Ты слишком светлый человечек, и какому-то монстру не должна позволить отнять этот свет. И вот тогда я киваю, судорожно выдыхаю, ощущая, как кончики пальцев покалывает». «Потому что не могу больше здесь, потому что, если не убежать сейчас, я задохнусь. Я должна попробовать, мне это нужно, хотя бы на время, потому что все это случилось так внезапно, что у меня земля из-под ног уплыла. У Томы остается одно занятие, она его заканчивает, а потом мы с ней выходим через задний выход на старый двор школы, где припаркован ее старенький фиат, и едем к ней». Тома убеждает меня перед поездкой не соваться на квартиру. У нас с ней примерно один размер одежды. Тома тоже невысокая и худенькая, только если грудь чуть больше, чем у меня, так что она выделяет мне спортивный костюм, пижаму, длинное вязаное платье и пару футболок. Потом мы завозим мои ключи ее маме, чтобы та могла покормить Мию. Заезжаем в супермаркет за продуктами и вином, и катим подальше от города, туда, где тишина, где он, возможно, не найдет меня, где я могу хоть ненадолго перевести дух».